во владениях богини зимы. Ну что, довольно, спросил Бог Лета, держа на раскрытой ладони огненный цветок папоротника. Неплохо, вынуждена была признать Цасси. И часто ты так развлекаешься, играешь судьбами смертных. Иногда, поправила Локан богиня зимы и махнула снеговикам. Некоторые из них снова были поколоцаны и порублены, но они не унывали. Всё же с задания вернулись. Понятно ведь, что нужно немного подождать, пока им окажут первую помощь и восстановят. К тому же, боли они не испытывают. А почему ты мне никогда не рассказывала? с совершенно детской обидой спросил высоченный рыжий мужчина. Потому что я делаю зимние подарки, как маленькому объяснила Цасси. Зима время волшебства. Лето тоже отличное время для чудес. И кто же тебе мешает их творить? Мне одному скучно, и потом я не умею придумать так изощрённо, как ты. Естественно, фыркнула она и погрозила пальцем своему другу и коллеге. Тебе бы всё пожар какой устроить, Феникса возродить. О, да. Огненный цветок в его руках ярко вспыхнул, увеличился в размерах и опал горсткой пепла. Цорк пальцем левой руки поворошил эту серую кучку, сдол лишнее и продемонстрировал подруге огненно-красное яйцо, размером с обычное куриное. "Ну что ты наделал?" всплеснула руками богиня зимы. "И куда его теперь уноси быстрее? Здесь оно начнёт всё плавить, а само остывать" «Ладно, ладно, не сердись», — хохотнул Бог Лето, размышляя, куда ж теперь пристроить птенца Феникса, который скоро вылупится. «Надо бы куда-нибудь подкинуть. Вопрос куда? Птицы какой-нибудь из магических миров подложить в гнездо? Или разумным подкинуть? Ну а что? Ца Сивон вовсю шалит и развлекается. Имеет он право тоже на маленькую игру, хорошую, со счастливым концом». Надо подумать, но не здесь, а то и правда, уже зеркало начинает оплывать, нехорошо как-то выходит. Рад был повидаться с Аси, зави меня ещё на божественные проделки, было забавно, кстати. А с этими что теперь будет? Подбородком указал он на ледяное зеркало, которое уже начало подтекать. А вот это уже не моя забота, повела плечами богиня зимы. Я им сделала волшебный подарок, помогла встретиться и найти свою любовь, а дальше сами. Бог лето кивнул и шагнул во вспыхнувший прямо перед ним портал. Ох уж эти огненные мужчины, закатила глаза богиня зимы. По её воле взметнулась метель, затрещал внезапный мороз, заскрипели сосульки и ледяные стены, восстанавливая свой первоначальный облик. Каждый раз после визита Цорга приходилось делать ремонт. Ну что ж, идите сюда. Пора лечиться, поманила пальцем своих снеговиков Цаси. И отдыхаем до следующей зимы. Снеговики не возражали. Как скажет их повелительница. Но вообще они очень храбрые и смелые и сильные, и если надо, то по первому её зову Они настучат по рогатой или не очень башке глупым теплокровным существам и намнут им бока. Должен же хоть кто-то помочь им стать счастливыми. В далёкой-далёкой тёмной империи агортензия представилась страхолюдная красноглазая тётка Ирина Сглотнув от ужаса и стараясь не смотреть в красные вампирские глаза этой дамы, отозвалась Ира. Страх-то какой, куда ни глянешь, сердце замирает. Жуть, жутьчайшая. Волосатые, магнатые, невообразимых расцветок, клыкастые, с когтями, хвостами, чешуёй, пятачками и рогами, словно в фильм ужасов угодили они с Полиной. Оледи, Ирина, я личная горничная повелителей Тёмной империи, владыка и владычица. Сейчас в отъезде советник Нантар тоже. Поэтому временно мы вас разместим в гостевых покоях, а как только кто-то из господ вернётся. Да, спасибо. Ира нервно закуталась в плащ, который ей выделил кто-то из монстров. Что удивительно, им были рады, скалились во все свои жуткие клыкастые пасти. лупали многочисленными глазами и старались угодить. Как-то не так она себе представляла родной мир Кера. Нет, конечно, она понимала, что нежить и нечисть не могут водиться где-то в прекрасном светлом дворце. Но все же... Если бы не необходимость держать лицо перед дочерью, она бы давно уже вопила от ужаса и бегала в панике, стараясь спрятаться. Поле уже ничего не смущало. Она вела себя так, словно попала в мультик, и вокруг нереальные настоящие монстры, а те мультяшные из корпорации, вцепилась ручонками в шерсть огромной страхолюдины с шестью глазами и едет на ней. А страхолюдина, вроде даже довольна этим, поглаживает малышку по спине одним из щупальцев и скалится радостно. «Ой, лучше не смотреть туда, а то сердце остановится». А, ну у неё, в отличие от Кера, всего одно. А Кера, оказывается, Керин Нантар, советник тёмного властелина. А вот тут даже не знаешь, то ли плакать, то ли смеяться истерически. Ирина осмотрелась в комнате, куда их привели. Ничего так в целом, чисто, хотя и мрачно. Окна не сквозят, стены сложены из огромных каменюг, тщательно заделаны, сквозняков нет. Хотя Ира читала, что в таких старинных средневековых замках всегда сифонит и дует из щелей, чувствуется за своими владениями владыки этой каменной махины следят, слух не распускают. "Мам, я хочу молока с мятным печеньем", громким шёпотом сообщила Полина. Тётя Инга сказала, что она его вечером пекла. "Молоко?" рассеянно уточнила женщина и поджала пальцы на босых ногах. пришлось идти через весь замок, и они застыли совсем. Хорошо, хоть ей плащ выдали, а для дочки куртку стащил себе один из слуг, из тех, что были относительно гуманоидными. Печенье, мам, ну а там ри уже. Ты чего такая тормознутая? Хорошо, можно молоко и печенье. Тётя Инга, мама разрешила. с тем же громогласным шёпотом, который не услышал бы только совсем уж глухой, сообщила поля поварихе: "Леди Ирина, а вам, если позволите, я бы предложила выпить лечебное горячее вино". сложив руки перед собой, сообщила Гортензия: Сейчас лето, морозов уже нет, но всё же камни, как бы вы ни застыли, господин советник на сосвете живёт. И если с его невестой не приведите тёмные боги, что-то случится. Хорошо, согласилась блондинка. А советник, он когда? Не можем знать, леди. Он отбыл утром, одновременно с Владой Каме, но обещал, что в этот раз не надолго. Я бы рекомендовала, если позволено будет, ложиться отдыхать. Постель сейчас перестелют, одежду вам временно предоставят из гостевых запасов. Всё чистое, новое. Владычица за этим строго следит, так что не извольте беспокоиться. Ладно, тут Ира обернулась. Я обнаружила, что той фиолетовой и мохнатой монструозины, которая несла на руках её дочь, нет, и дочери тоже. А где Полина? Мам, я тут. Высунулась тут же довольная мордашка из-за ширмы в углу. Меня Хоршарша угощает вкусняшками, будешь? Хоршарша, над светловолосой головой девочки, возникла другая, рогатая, фиолетовая, шестиглазая и клыкастая. Чудище смущённо оскалилось и помахало волосатым щупальцем. Точно такое же встретилось им, когда они вышли из зеркала. Правда, гости были тогда так напуганы, что деталей не увидели и не запомнили. Потом только когда огненный цветок папоротника втянулся обратно в зеркало, а из коридора послышались голоса и шаги, они при свете местных светильников рассмотрели. Инга Беспомощно спросила женщина, взглянув на единственное существо, которое не уводило её в ступор своим видом, на человека. Не беспокойтесь, леди Ирина, харшарша не опасно, она новенькая. Её наняли всего-то пару недель назад. Её дед тут работает лет 100, наверное, а она вот подросла, значится. Мы, правда, думали, что она дедушке будет помогать с уборкой помещений на первом этаже. Но если пожелаете, Инга смущенно потерла щеку. Она-то уже настолько привыкла к облику местной жути, что совсем перестала замечать, какие они нечеловеческие. Но, глядя на плещущийся в глазах блондинки скрытый страх, она опять невольно вспоминала свои впечатления. Чуть заикаться не начала, когда впервые столкнулась с этими фиолетовыми. По виду ведь и не скажешь, что они добродушные, как телята. Но пришлая девочка... Вроде поладила с Хоршаршой. Да и сама по возрасту лишь недавно переступила порог совершеннолетия, молоденькая совсем. Мам, можно мы с Хоршаршой утром погуляем по замку? Она сказала, что тут много интересного. Можно, наверное. А я буду приглядывать за маленькой леди, если вы позволите. Лупая всеми шестью глазищами и улыбаясь во все клыки, Рубка принесла фиолетовая жуть. Ага, потёрла сердце Ира, а тут и вино горячее лечебное ей принесли на подносе. Ну и вечер, ну и ночь. А вино хорошее, ароматное, сладкое, со вкусом многотравья и ягод. И ощущение от него, будто тепло растекается по всему телу с каждым глоточком. Отогреваются застывшие ноги и руки, оттаивает комок ужаса в груди. И монстры уже не такие монструозные, и на гортензию эту уже не так страшно смотреть. Хорошая тетка, да, красноглазая, да, клыкастая, но зато вежливая и услужливая, как вышкаленное служащее высококлассного отеля. Сразу поняла, что требуется гостю. Тепло, постель, еда. Все организовала. всем отдала распоряжение. Две гостии этого мира уже сладко спали в выделенной им временно гостевой комнате. А слуги огромной тёмной цитадели, стараясь не шумить, радовались и праздновали их прибытие. Счастье ведь и господин советник угамонится, и притёмная варвара рада будет. Все уже давно подслушали и пронюхали, что пара господина Нантара из того же мира, что и владычица Всем хорошо. Новенькая не так страшно будет. Владычицы повеселее, землячка её прибыла. А если господа довольны, то и им радостно. Вот царица опять покой на тёмных землях. Она вроде красивая, да? неуверенно спросил у Инги распорядитель и подвигал пятачком. У вас человека в не поймёшь канонов привлекательности. Очень красивая, даже не сомневайся. И малышка у неё славная, но это точно не дочка господина советника. Да, у дочери, значит. Ох, разозляться бароны. Такая конкуренция подрастать будет, если уж маменка её увела из-под носа баронских дочек самого перспективного жениха, то уж малышка её, когда повзрослеет. Мог. Ну что ты загадываешь? Когда это ещё будет? Ну, лет 10 всего. И того А что такое для нас 10 лет? Мы и моргнуть не успеем. Для Инги и её любимого мужа Максара 10 лет вообще-то были сроком приличным. Они-то не какая-то там нечисть, а обычные люди. Поэтому Повариха в очередной раз закатила глаза и отвесила рогатому распорядителю лёгкий подзатыльник, а чтобы не забывался и не кичился своим сроком жизни. И ж тоже ещё Всякие хвостатые, рогатые и с пятачком будут тут дразниться». Мок хрюкнул, подвигал пятачком и развел руками. «Ну, а он-то что может поделать? Помни еще о всяких нежных и трепетных светлых. Тут едва пережили появление супруги господина. Притемная Варвара тоже человек. Хотя и будет теперь жить столько же, сколько и супруг ее, владыка темной империи».